Глава 17 Тихим летним вечером на автомобильной стоянке возле профилактория «Лесное» было оживлённо, но полтора десятка человек, приехавших сюда на иномарках, не относились к разряду отдыхающих. Собственно, сам профилакторий был закрыт вот уже второй год по причине отсутствия желающих платить немалые по нынешним временам деньги за возможность провести время в бывшей «Заводской здравнице». Это было на руку братве, собравшейся в этом уединённом месте, чтобы обсудить последние события. Самым возбуждённым среди собравшихся выглядел ребой невысокий щуплый мужичонка, лет 35, со взъерошенными волосами и побитым оспинами лицом. Именно за эту характерную примету он и получил свою погонялу. «Всех их надо пописать, козлов вонючих!» Выкрикивал он, нервно размахивая руками. «Все суки эти черномазые! Это они Ермолая и Шустрова завалили!» «А на погосте кто бомбу рванул?» Спросил Макар, при плечистый кореш среднего роста в потертой джинсовой рубашке и спортивных брюках. «Все они лаврушники поганые!» «В натуре!» «А то! Ты сам хоть одного черного видел!» Ни одна падла черномазая там не нарисовалась. Знали паскуды. Сивый, дай пыхнуть. Один из братков, бесцветный парнишка, с пегими волосами протянул рябому сигарету. Закурив и затянувшись несколько раз, тот снова выкрикнул. «Это все лаврушники, обезьяны черножопые. Они уже давно за засрали. Чернявый их мочил, как скотов». «Видно, мало мочил». Заметил один из братишек по кличке Никон. «Их всех давно пора, бля, закопать!» «Верняк, братан!» Подхватил угрюмый скуластый тип по прозвищу Деревяшка. «Надо лаврушников заставить с дерьмой собственной параши хавать. Никак не могу въехать. Чего это порожняк с ними цацкается?» «Да ссыкло он!» Воскликнул Рябой. «Такое ссыкло в натуре, что я, бля, не знаю!» «Ну кто? Кто, бля, его авторитетом сделал? Он чё, хоть одного лаврушника пописал?» «Только бегает, бля, шопу им лижет!» «Вроде порожняк у азеров кусок отхватил», — неуверенно сказал Сивый. «Чё, без понтов?» Тут же наехал на него Рябой. «Ты сам этот кусок видел? Кавал? Чё ты гонишь?» «Да я так», — замялся Сивый. Пацаны базарили. «Какие пацаны? то Откуда?» «Я не помню. Кто-то на сто первом». Рябой тут же отвесил ему подзатыльник. «Ты, бля, олень сахатый, захлопни пасть. Разеваешь подувало, как баба». Порожняк кусок отхватил. Кривляясь, передразнил он сивова «Всю эту туфту порожняк самый раздувает». «Знает, бля, что мы больше терпеть не будем». «Это все ветер, пацаны!» Прервал базар молчавший до сих пор Каблук, худощавый и жилистый мужик с серьезным лицом, пользовавшийся уважением у братвы. Многие предпочли бы видеть на месте прыжняка именно его. Каблук вышел на волю год назад, отсидев внушительный срок по 103-й статье за мокруху. Дело было на танцах в Доме культуры. Какой-то Баклан полез на Каблука с пером, да еще обозвал его козлятиной. Каблук был парень непугливый и зарезал обидчика его собственным ножом. Он полоснул Баклана по горлу несколько раз прямо на глазах у милицейского наряда. — Достали базары, — продолжил он. — Ты вот, Рябой, все кипишуешь, а надо делать что-то. — Я кипишую, — взвился Рябой. — Да я ж за братву, я за всех. «Я порожняк не гоню. Я, если надо, всех этих лаврушников, мать их!» «Да угомонись ты. В натуре спрашиваю, что делать будем?» Поморщился каблук. «Порожняка надо менять», — выпалил Рябой. «Ты про это долдонишь уже сто лет», — с ухмылкой сказал деревяшка. «Ну, поменяем мы его, а что дальше?» «А дальше надо будет выбрать нормального кореша», — нервно заявил Рябой. И сразу все путем покатит. «Да ты не кипишуй и скажи сразу, что тебя надо выбрать», — сказал Никон. «А то мы базар», — Рябой тряхнул взъерошенной головой. «Кто еще, кроме меня, сможет за братву постоять?» Все почему-то посмотрели не на Рябова, а на Каблука. Но тот никакой инициативы не проявлял. За долгие годы пребывания в ограниченном колючей проволокой пространстве Каблук усвоил множество неписанных правил. Одно из них гласило «Кто высовывается первым, первым получает по голове». Каблук не желал высовываться раньше времени, и он предпочел бы, чтобы по голове получил рябой, а уж потом можно будет занять освободившееся место. Тем более, что братва на самом деле недовольна поведением Саши Порожняка, за короткое время потерявшего несколько человек и никак не желавшего осознать, что пришло время действовать. «Порожняк в натуре скес», — подытожил Макар. «Да его ж Шурик Захар толкает». И опять все посмотрели на Каблука, но он снова промолчал. Братва приуныла Всем было ясно, что Рябой прав, но маячивший за фигурой Саши-порожняка силуэт Захара гасил вспышки энтузиазма. Покуривая, братишки переминались с ноги на ногу. «Ну чё, так и разбежимся?» — скривился Рябой. «Будем сидеть по хатам, за юбки держаться, пока нас всех не ухандокают». «А чё, Рябой всё верно сбацал?» — откликнулся Макар. «Лаврушников надо замесить, чтоб знали, кто в запрудном хозяин». но ну, кто ещё со мной?» Оживился Рябой. «За кошмарем, лаврушников!» Кроме Макара вызвались еще Никон и Деревяшка. После некоторых раздумий согласился и Каблук. «Подстрахую, если что», — сказал он. Ехать решили на двух машинах. Остальные с интервалом в несколько минут отправились в город. «Макар, ты хоть знаешь, где он живет?» — спросил Рябой, — Сидя в пассажирском кресле тёмно-синего «Форт Скорпио» рядом с водителем. Его подельник, управлявший машиной, пожал плечами. Видел один раз. «Это когда же?» «С порожняком однажды к нему ездили. Там ещё были Шустрый и Ермолай». «От этих уже ни хрена не дождёшься». Неожиданно засмеялся ребой «Точно, Никон. Одна надежда на Макара». «Ага» пускай извилинами шевелит если б днем дело было озабочно сказал макар сразу бы нашел а сейчас темно как у негры в жопе тут бля без бутылки не прокумекаешь два автомобиля ехали по узкой проселочной дороге завершавшейся с левой стороны леса первым шел темно синий форт скорпио сзади почти не отрываясь следовал опель омега с двумя пассажирами за руль сел сам каблук Рядом с ним деревяшка. Четверо из них были вооружены пистолетами ТТ. Выступавший в качестве предводителя Рябой держал на коленях короткоствольный автомат. Оружие было совершенно новым. ТТшки едва-едва успели протереть от заводской смазки. Автомат купили недавно, по случаю, у какого-то приезжего работяги, который по частям тащил его с завода, а потом собрал в домашних условиях. Несколько волын подкинула московская братва, получившая товар по бартеру от приморских коллег, в обмен на ящик патронов к автомату Калашникова. Никон, сидевший за спиной Макара, вытащил свой ТТ, проверил обойму и стал щелкать кожухом затвора. — Да завязывай в натуре! — недовольно сказал Рябой. — Чё ты дергаешься? — ты да бляй, китайская волына! — «Виноватым тоном», — сказал Никон. «Еще откажет?» «Не откажет», — успокоил его Рябой. «Ага», — скептически протянул Никон. «Знаешь, как узкоглазые эти волыны клепают? Как у нас на зоне алюминиевой ложки. Нажмешь на курок, а он бенц, и нихера. Московские пацаны говорили, и с ними ухо надо держать востро «А ты, как погляжу, хитрый, дмитрий «Насрал в штаны и базаришь, ржавчина!» — гоготнул Рябой. «Нихера и не насрал!» — обиделся Никон. «Сам-то, бля, с калашом сидишь!» «Лучше лимонку доставай. И нехер бздеть! Макар, скоро там!» «Скоро! Сейчас повернем и считай, приехали!» Никон еще беспокойнее заерзал на заднем сиденье. Судя по всему... Он уже начинал сожалеть о том, что согласился принять участие в вылазке. «Слышь, Рябой, а может не надо было на своих тачках? Расконопатили бы пару каких-же номера поснимали и вперед, а так херня какая-то получается». но сквозь зубы процедил Рябой. «Что ты еще вякнешь?» Лицо его побагровело, хотя это и не было видно остальным пассажирам автомобиля. «Чё это, Векну? Я же не просто ветер гоняю, я рассуждаю». «О, бля, он рассуждает. Слышь, Макар, этот гандон штопаный даже слово такое где-то слыхал. Я не знаю, а он знает. Он рассуждает». «Ну да, в натуре». Оскорблённо взорвался Никон. «А чё, ты один крутой? Если Айваз в авторитете, ему надо было объябу послать». «Может, он там среди своих в авторитете?» Огрызнулся Рябой. «А мне на него насрать. Вкурил». «Подъезжаем», — коротко бросил Макар. «Все, пацаны, сдали рога в коптерку», — скомандовал Рябой, передергивая затвор Калашникова. Подобно другим подмосковным авторитетам, айвас перебрался с недавних пор в загородный особняк. Пришли новые времена» стали забываться или игнорироваться прежние заповеди, запрещавшие ворам в законе обладать личной собственностью, в том числе и крупной недвижимостью. Айваз не был одинок в своем желании пожить красиво. Его вдохновляли примеры таких известных личностей, как Балашикинский авторитет фрол или держатель российского воровского общака Паша Цируль. На выделенном ему загородном участке Айваз отгрохал трехэтажный каменный замок с подземными гаражами. Огородил высоким забором. В гаражах стояли несколько сверкающих лаком новеньких Мерседесов и БМВ. Дом Айваза, как феодальный замок, окруженный крестьянскими хижинами, возвышался на окраине маленькой деревушки в нескольких километрах от Запрудного. В этот вечер самого Айваза дома не было. По срочным делам он уехал в Москву, оставив в особняке лишь небольшую охрану, но пять человек, прибывших на окраину в двух иномарках, об этом не знали. Когда автомобили, освещая фарами темную улицу, остановились у каменного забора, снаружи, возле широких стальных ворот, был только один человек – охранник, выгуливавший собаку. Он даже не успел понять, что происходит, потому что Рябой, высунувшись из окна Форт Скорпио, выпустил ему в грудь половину автоматного рожка. Здоровенный доберман, оставшийся без присмотра, вырвал поводок из холодеющей руки хозяина и бросился на Рябова. Тот вдруг замешкался и срезал собаку автоматной очередью лишь в тот момент, когда она находилась в полуметре от машины. Захлебнувшись лаем и собственной кровью, огромный черный пес рухнул под колеса а вы чего хлебальники разинули бешено заорал на своих поддельников ребой лимонки давай пока он перезаряжал автомат из открытых окон машин за забор полетело несколько гранат в это время с верхнего этажа особняка кто то открыл огонь из пистолета грохнули взрывы осколки шарахнули по кирпичным стенам жалобно зазвенели битые стекла Рябой выпустил еще пару очередей по верхним окнам дома. Сухо захлопали ТТшки нападавших. В ответ уже никто не стрелял. После взрывов гранат во дворе особняка что-то загорелось. Отцветы пламени падали на стекла Форда и Опеля. Опустошив и второй автоматный рожок, ребой закричал. «Коду!» Машины, взревев моторами, рванулись с места. «Вот так, бля!» Радостно кричал Рябой, потрясая автоматом. «Я им, бля, еще не такую веселуху устрою!» В ту же ночь неизвестные бросили гранату в окно здания, где размещался офис известной фирмы «Триал». Взрывом было почти полностью уничтожено одно из помещений офиса. Выбиты окна, двери, изувечена мебель. Вспыхнул пожар, который двум охранникам удалось потушить с помощью подручных средств. К счастью, на сей раз обошлось без человеческих жертв, но материальный ущерб оказался довольно внушительным. Милицейскому наряду, прибывшему на место происшествия, не удалось обнаружить ничего существенного. В момент бандитского нападения охранники дежурили во внутреннем помещении офиса, выходящим окнами во двор. Гранат уже бросили, судя по всему, из проезжавшего мимо автомобиля. Какой марки был автомобиль, кто сидел за рулем, выяснить не удалось.